Эмимун. Альфы. Без права на побег. Читают Владислав Горбылёв и Екатерина Булгару. Глава первая. Критически низкий уровень кислорода. Внимание. Критически низкий уровень кислорода. Внимание. Динамик зашелся пронзительным писком. Рубе вторила ему стоном. О, как болит голова. Остренькие молоточки долбили изнутри, высекая под зажмуренными веками снопы искр. Колючий спазм прохватил мышцы, но Рубби даже не шевельнулась. Вентиляционная шахта едва позволяла поместиться, и то часть плеча торчала, рискуя выдать местоположение хозяйки. К счастью, захватчики или были невнимательны, или подумали, что она мертва. Очень скоро это может случиться на самом деле. Критический уровень кислорода. Взвизгнул бортовой компьютер и снова затих. Надо выбираться, иначе ей крышка, без вариантов. Так какая разница, от пули пиратов или удушения? Облизнув пересохшие губы, Руби попыталась двинуться и чуть не заорала от боли. Как же все затекло. В бок и спину будто впились тысячи раскаленных иголочек. Сколько она провела в этом тесном пространстве? Час или десять? Непонятно почти сразу же как руби спряталась сверху очень неудачно прилетел обломок и вырубил ее наглухо она могло вообще убить руби неловко дернулась и навалившись на рамку с грохотом вывалилась наружу столкновение с полом было неизбежно но удара руби не почувствовала марк завыла не своим голосом пытаясь подползти к распластанному у противоположной стены человеку марк марк ну очнись Бесполезно. Первое же касание к ледяному запястью подтвердило. Ее друг мертв. Горькая муть подкатила к горлу и Руби стошнила желчью. Вытерев рот и сморгнув поступившие слезы, она встала и, прихватив валявшийся недалеко пистолет, по стеночке побрела к капитанской рубке. Господи, хреново-то как! За время полета Марк успел стать ей по-настоящему близким другом и фактически заменил отца, которого Руби потеряла слишком рано. Сердце натужно ворочалось в груди, тяжелыми толчками разгоняя по венам горечь. И даже раскиданные на ее пути тела экипажа оставляли Руби безучастной. А ведь это была ее команда. Люди, с которыми она делила пищу, выполняла работу, отдыхала. Но кое-что все же заставило встряхнуться. Случилось это сразу же, как только дверь, ведущая к капитанскому мостику, с шипением отъехала в сторону. «О, великий космос!» Руби чуть снова не стошнила при виде того, во что превратилась рубка. Половина терминалов вырвана с корнем, провода измочалины, приборная панель оплавилась. Всюду обломки, кровавые брызги и дырки от пуль. Более-менее целым казался лишь запасной блок бортового компьютера, но и у него разбит монитор. Ухватившись за угол, Руби несколько секунд собиралась силами. Голову вело со страшной силой. Удары и недостаток кислорода делали свое дело, но если она вырубится, это конец. «Ладно», — прохрипела, заставляя себя сделать несколько шагов, но на полпути Руби запнулась о валявшуюся трубу и чуть снова не рухнула. Проклятие! ругнулась сквозь стиснутые зубы. «Надо собраться и очень внимательно смотреть под ноги». Как следует, отдышавшись, Рубе все таки преодолела несчастные пять шагов и, схватившись за ручки, нависла над покалеченным компьютером. «Нужно попытаться восстановить вентиляцию и подать сигнал бедствия. Пираты наверняка ушли в подпространство и не станут возвращаться. Да и ради чего?» Руби вообще не понимала, зачем им понадобился мусорщик. Такие корабли могли ходить самыми опасными маршрутами. Никому в голову не приходило их обыскивать. Все равно сканеры не показывали ничего ценного. Или у этих пиратов не было такого оборудования. «Критический уровень ки. Снова заорал компьютер, и Руби торопливо щелкнула по клавиатуре. «Система запасного жизнеобеспечения не может быть использована. Попробуйте снова». «Что?» Руби даже глаза протерла, Но нет, уцелевший сегмент экрана действительно горел красным. Система отказывалась запускать вентиляцию. Черт, черт, черт. Так, соберись, думай. Руби до боли прикусила губу. В голове еще звенело, но это неважно. Она — одна из лучших учениц в академии. Ну и пусть богатенькие студенты докупали баллы. Это незаменитым знаний. Сейчас, сейчас, шептала, как заведенная, продолжая мучить клавиатуру. Вот, и еще. А если так? Экран вспыхнул зеленым. Запасная система жизнеобеспечения активирована. Бодро отрапортовал компьютер. Время работы 48 часов. Всего? Да ты издеваешься. Но компьютер выкидывал диаграмму за диаграммой, на которых отображалось реальное состояние корабля. Дыра в топливном отсеке один из реакторов уничтожен второй держится на честном слове защитные экраны как решето а автопилот ушел в астрал то есть ей надо каким то образом стоять на мостике контролируя полет работы корабля и одновременно производить ремонт в противоположном конце этого бачка с радиоактивным хламом все очень плохо компьютер дополнительная диагностика поиск выживших команда принята исполняю дурацкая идея Как только ублюдки прорвались на жилую палубу, стало понятно, что ничего хорошего не будет, и валяться Руби мёртвой, как все остальные, если бы не Марк. Именно он утащил ее к вентиляционным шахтам и, напоследок стиснув в объятиях, велел забираться в одну из них. «Тут место как раз под тебя. Сиди тихо, а мы уж как-нибудь отобьемся. Но в карих глазах мужчины Руби не видела уверенности. Нужно было отказаться заявить о своем желании помогать, но она хорошо знала, что будет с женщиной, попавшейся в лапы пиратов. Поэтому струсила, а могла бы драться. Пусть это и было обречено на провал. Обнаружена биологическая форма жизни. Повторяю, обнаружена биологическая форма жизни. О, слава богу. Медицинский отсек, капсула номер четыре, Старший лаборант Дуглас Энджел. Состояние критическое. Отказ систем жизнеобеспечения. «Твою мать!» Пальцы дрожали, пока Руби вводила нужные команды. «Сейчас, еще немного. Потерпи, Дуг!» «Работа систем восстановлена», — смелостивился компьютер. «Пациент введен в состояние медикаментозной комы, проникающее ранение грудной клетки и правого бедра». Черт! «Но пока и так сгодится. Дуг жив, однако он совсем не помощник, даже совсем наоборот». Руби тяжело вздохнула. По крайней мере, она не одна. «Уже хорошо». «Так, давай продолжим», — пробормотала, снова запуская сканирование. «Пищевой блок? Ничего. Комната отдыха? Тоже. В отсеке со спасательными шлюпками пусто. В том числе нет самих шлюпок. Или нападавшие подгадили, или часть команды спаслась. Очень бы хотелось верить в последнее. Обнаружена биологическая форма жизни», — снова захрипел компьютер. «Сектор Х5, отсек седьмой». Повторяю. Руби вздрогнула и уставилась на экран. Пятый сектор? Но это невозможно. Там же склад особо токсичных отходов. Его никогда не открывали. Обнаружена биологическая форма жизни. Настойчиво утвердил компьютер. Сектор x 5 отсек седьмой. Повторяю. Да поняла уже, поняла. Иду. И, немного разгрузив энергетические линии, чтобы светлее было, Руби отправилась в подбрюшье корабля. Именно там располагались самые грязные хранилища. Ох, хоть бы это были не заблудившиеся пираты. Но на всякий случай она подобрала еще один пистолет. Вздрагивая от каждого шороха, Руби медленно переходила с палубы на палубу. Иногда на пути попадались тела членов экипажа. И ни одного пирата. Руби рвана выдохнула, прижимая к груди пистолет. Господи, только бы выжившие были способны к работе по управлению кораблем. Может, там спрятался Джо Джим? Примечание автора: Имя это отсылка к роману Пасынки Вселенной Роберта Хайнлайна. Он любил зависнуть с Кэнди, одной из немногих женщин на мусорщике, а обычно парочка удинялась в самых темных уголках. Капитан не поощрял отношения между подчиненными, но Кэнди плевать на это хотела она искренне наслаждалась вниманием что мужчин, что женщин, фигуристая, хоть и немного потасканная. Кэнди была, у господи, мёртвой. Тело девушки валялось поперек входа в пятый отсек. На светло-серых стенах виднелись кровавые отпечатки ладоней. Кэнди была ранена и пыталась доползти до аптечки, находившейся дальше по коридору, но не успела. Руби тихонько всхлипнула. Нервное напряжение грозило вот-вот перерасти в истерику. И, наверное, так бы оно и было. Если бы взгляд не зацепился за белый прямоугольник пластика, зажатый в окоченевших пальцах. Карточка доступа? Но зачем? Вместо аптечки Кэнди понадобилось открыть один из отсеков. Бред какой-то. Но, повинуясь смутному ощущению, Руби наклонилась и попыталась достать карточку. Горло подкатила тошнота. Прикасаться к трупу было страшно, мерзко и... больно. Пусть между ними не водилось дружеских чувств, но Руби не могла не жалеть беднягу, погибшую ни за что. С трудом, разжав холодные пальцы, Руби наконец-то достала карточку и чуть не села на пол. На глянцевой поверхности мигал код доступа к седьмому отсеку. Кэнди знала, где прячутся выжившие, но как? Или она сама их там закрыла? Руби потерла ноющие виски волосы выбились из пучка и неприятно липли к вспотевшему лбу под одеждой все зудело. но вряд ли корабль способен сейчас организовать душ а хотелось бы ледяной может в голове прояснилось бы ладно посмотрим кто там есть пробормотала зажимая в кулаке окровавленный пластик до нужного отсека оставалось буквально несколько десятков метров двери с шипением разъехались в стороны пропуская ее в предбанник «Ну, хоть здесь все целое», — шепнула, вставляя карточку в считыватель. Компьютер ожил, выкидывая на экран обзор помещения. Вдоль стен стояли огромные резервуары, заполненные отработанным СИ топливом. Его обычно использовали на огромных шахтерских машинах, которые вгрызались в недра планет, добывая полезные ископаемые от угля до гамма-руды, из которой делали те же машины или космические корабли. Топливо для таких монстров требовалось особенное, как и утилизация. Баки с отработкой забирали мусорщики, чтобы сдать на обогатительной станции. Но если эта дрянь вытечет, будет сильно плохо. Даже стоять рядом с контейнером было опасно. Нужные защитные скафандры, отражавшие излучение. Но она что-то не видела ярко-оранжевых пятен комбинезонов. Только серый металл, мерцавшие указатели и резервуары с огромными красными треугольниками. Компьютер, запустите дополнительное сканирование седьмого сектора. Ошибка. Повторите приказ. Что за ерунда? Полчаса назад она слышала другое. Может, это сбой? Руби снова принялась мучить клавиатуру и так, и этак, пытаясь заставить компьютер работать, но тот заладил, как попугай. Ошибка, и все тут. Да что ты будешь делать? Схлипнула, отчаянно борясь с искушением треснуть кулаком по экрану. Ладно, сама проверит. «Компьютер. Диагностика излучения в отсеке». «Да ты совсем сдурел?» Шепнула пересохшими губами, а потом снова протерла глаза. Похоже, она ударилась головой гораздо сильнее, чем думала. А иначе как объяснить эту, черт возьми, галлюцинацию? Все показатели вдвое, а то и втрое меньше, чем должны быть. Вряд ли нападавшие понимали, но фактически в отсек можно было войти в обычном рабочем костюме. Вот в таком который висел сейчас в шкафчике у приборной панели. Запасная система жизнеобеспечения прекратит работу через 47 часов. Радостно оповестил компьютер. Забористо ругнувшись, Руби полезла за комбинезоном. Выбора нет. Или она находит выживших, или через неполные двое суток отправится вслед за экипажем, прихватив с собой Дугласа. Одно ей никак не починить корабль, и тем более не довести его до станции. Но под коленками слабело, когда она вручную набирала код доступа, и шум открывавшихся дверей звучал похоронной музыкой. Вот сейчас по телу ударит волной противной слабости, в голове зазвенит, а во рту появится металлический привкус крови, а потом — ничего. Но ни один из ее страхов не сбылся ни через минуту, ни через десять. Потоптавшись на пороге, Руби рискнула сделать шаг, а потом еще один. «Кошмар какой-то», — шепнула, оглядываясь по сторонам. «Происходившее никак не могло быть реальностью. Или... Или резервуары, заполнены чем-то другим?» Подбежав к выпуклой железке, Рубя смотрела ее со всех сторон. «Ну да». Сканер показывал вместо отработанного топлива обычный дистиллят. Тоже использованный и радиоактивный, но не настолько. «Может, в следующем баке есть то, что числится по документам?» Однако, обходя один резервуар за другим, Руби не находила ничего, кроме грязной воды. «Ладно», — выдохнула растерянно. — «наверное, мне стоит проверить верхнее?» «Проклятье!» — вскрикнула, поднося планшет к стеклу скафандра. «А вот в этом боке никакая ни вода и ни топливо». «Обнаружена биологическая форма жизни», — оживился компьютер. «Запрос на разрешение доступа?» «Доступ. Разрешаю» шепнула севшим голосом, но уже через минуту пожалела об этом. Так, как не жалела в этой жизни вообще ни о чем. Многотонная крышка со скрежетом отъехала в сторону, давая ход широкой платформе, на которой стояли две криокапсулы, а в них застыли громадные мускулистые фигуры. «Боже!» — проскулила, отчаянно надеясь, что мираж исчезнет. Но вместо этого реальность скукожилась до размеров пульсирующей точки — И Руби все-таки упала в обморок.